Глава 31. Версавие. Сегодня я нервничала так сильно, наверное, как никогда. Я переживала, что не понравлюсь детям Тиомана, боялась, что они возненавидят меня с первой секунды. Я сама потеряла маму и помню, как в дом пришла Антонина. Честно, я ненавижу её больше всех. Она самая отвратительная женщина, которую я знаю. Как только она появилась, то сразу начала нас унижать. В ней не было ни капли сочувствия к нам. Мы только что потеряли мать, а она начала нас строить, обзывать и обижать. Мне порой казалось, что отец мог бы быть другим, если не она. Она отравляла нашу жизнь, делала её невыносимой, и ей это нравилось. Она получала от этого удовольствие. Мне кажется, она больная, располчала удовольствие от этого. Конечно, я не Антонина и близко нет, но я Мачиха. С детства все сказки учат, что Мачиха обязательно злая тётка. Да, мне с сёстрами не повезло, но у других бывает нормально. Я очень хочу понравиться детям Тео. Это важно для меня и для него. Прежде чем отправиться в дом, мы поехали в торговый центр, и я купила игрушки. Сыну машинку на радиоуправлении, а дочке куклу. Я пока не знаю их предпочтения, а такие подарки понравятся всем. Дом Тео находился в двух часах езды от города. Красивое охраняемое место. Мы когда подъехали ближе, я открыла рот от удивления. Не дом, а крепость. Он находится на территории заповедника, окружён трёхметровым забором, сюда так просто не забраться. Семья Имановых следит за безопасностью. Я особо не смотрела по сторонам, пока машина катилась по подъездной дорожке. Потом всё рассмотрю. Сейчас вся на нервах. Кто уберёт меня за руку и не сильно сжимает. Расслабься, зайка, вся трясёшься. Мне так страшно, честно признаюсь. Замуж за тебя выходить не так боязно было. Чего боишься? Что я не понравлюсь твоим детям, тихо говорю. Ты купила им игрушки и сладости. Считай, вы уже лучшие друзья, криво улыбнулся муж. Я пыталась расслабиться, правда. Может, надо было выпить? Ага, отличная идея, Вия. Гениально. Ей два глаза не закатила на саму себя. Машина остановилась возле дома, и сердце забилось ещё чаще. Теу помог ему не выбраться из машины. Входная дверь тут же открылась, и на улицу выбежали двое черноволосых детей. "Папа, папа!" кричали в унисон. Я застыла, глядя на эту картину. Теман засмеялся и раскинул руки в стороны. Дети тут же запрыгнули в объятия отца. Это была такая эмоциональная встреча, что у меня на глаза выступили слёзы. Вот как бывает в других семьях. А это кто, подозрительно спросила девочка, глядя на меня. У меня дыхание перехватило от того, какая она красивая, как ангелочек. Мальчик тоже посмотрел на меня. Он тоже потрясающе красивый. Это Версавия, сказал Тиоман, ставя детей на пол. Моя жена. Жена? ты королева, тут же перебила брата девчонка. «М-м-м, нет», – растерялась я. «Принцесса?» «Нет», – я в панике посмотрела на мужа, он лишь пожал плечами. Малышка фыркнула и сложила худенькие ручки на груди. «Тогда ты не можешь быть женой папочки. Он король, и ему нужна королева, минимум принцесса», – очень по-взрослому произнесла дочь супруга. «Ого, вау, я не знала, что папочка король», – сказала медленно. «Но если он король, то я, получается, королева». Титл уже передаётся? Малышка задумалась. Тогда нужно купить тебе платье, розовое. У меня тоже есть розовое, но мне нужно новое, и туфельки к нему. Я же не могу ходить в одном и том же. Боже мой, я думала ей 5, а она рассуждает как взрослый человек. Купим тебе платье, засмеялся Тео. И туфельки. Куда без них? А что в пакетах? спросил мальчик. Я едва не хлопнула себя по лбу. "Маленькие подарки вам", сказала, доставая из пакета сначала машину, а потом куклу. "Это тебе, Эмат, а это тебе, Аяна". "Спасибо", нестройным хором поблагодарили дети, быстро раскрыли подарки и забыли о нашем существовании. Я тихо выдохнула. Кажется, всё прошло не так плохо, как я себе надумала. У Тео прекрасные дети. Видно, что они очень счастливы и любимы. Муж обнял меня за талию и поцеловал в висок. А ты боялась, моя королева, прошептал мне на ухо. Я беззвучно засмеялась. С тобой ничего не страшно, мой король. Привет, послышался женский голос. К нам вышла очень красивая молодая девушка. Тео нежно улыбнулся и шагнул навстречу брюнетке. Привет, сестрёнка, поздоровался он. Привет, большой брат. Она обняла Теомана. Они немного пообнимались, а потом девушка подошла ко мне. «Ты, наверное, Версавия, а я из Мира, сестра Тео. Жаль, не смогла приехать на вашу свадьбу. Приятно познакомиться. Пойдемте в дом. Спальня готова. Отдохнете и пообедаем». Дети не хотели отпускать отца, но после долгих уговоров дали ему 20 минут, чтобы переодеться и выйти во двор. Мы зашли в дом. Тут все было так красиво. Наша спальня на втором этаже. Тео занёс чемоданы в гардеробную, и я быстро начала всё распаковывать. Муж переоделся и прислонился плечом к косяку, наблюдая за мной. «А почему я с Мира не замужем?» – спросила первое, что пришло в голову. «Прости, я имела в виду, что девушки у вас рано замуж выходят. Да, вчера я полночи читала про всякие традиции, чтобы лучше понимать всё вокруг. Она была замужем?» «Была? Развелись?» – я начала развешивать рубашки. Я очень мало знаю о его семье. Мне интересно. А вдовела резко ответил Тео. Ох, мне очень жаль. Не стоит. Её муж был конченным ублюдком и заслужил смерти. А что случилось? Тео пристально посмотрел мне в глаза, а потом произнёс слова, которые прозвучали громче, чем выстрел. Я убил его.